Клинт Иствуд. Клинта Иствуда по праву можно считать живой легендой Голливуда. Актер, режиссер, продюсер, сценарист, композитор – он всю свою жизнь посвятил кино. Клинтон Иствуд-младший родился 31 мая 1930 года в городе Сан-Франциско в семье рабочего. После окончания школы хотел поступить в отделение музыки в университет, но был призван в армию. В период с 1950 по 1953 служил рядовым в ВВС США. Принимал участие в войне Северной Кореей. После демобилизации переехал в Голливуд, где всерьез занялся актерской карьерой. Широкой публике имя Клинта Иствуда стало известно после роли в телесериале «Роуди», в котором актер снимался на протяжении семи лет. Еще большую известность Иствуду принесла картина «За пригоршню долларов» 1964 -го года. Этого же героя «Человека без имени» Иствуд сыграл еще в двух последующих фильмах «На несколько долларов больше» 1965 года и «В хороший, плохой, злой» 1966 В 1971 году Клинт дебютирует как режиссер в киноленте «Туманно». Публика и критики по достоинству оценили фильм как весьма успешный. За время своей карьеры Клинт Иствуд снялся во множестве фильмов. Известен как отличный режиссер. Часто выступал в роли продюсера и композитора картин. Личная жизнь актера столь же насыщена, как и профессиональная. У Иствуда было несколько неудачных браков и множество связей, от которых в общей сложности у него родилось семеро детей. Сейчас актер женат на Дине Руис, которая моложе его на 35 лет. Они вместе уже 16 лет.